первую вестовщицу во всем околотке. С Швабриным, разумеется, виделся я каждый день. Но час от часу беседа его становилась для меня менее приятную. Всегдашние шутки его насчет семьи коменданта мне очень не нравились, особенно колки и замечания о Марии Иванне. Другого общества в крепости не было,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 После маленького предисловия вынул я из кармана свою тетрадку и прочел ему следующие стишки. «Мысль любовную истребляя, чусь прекрасную забыть, и, ах, Машу избегая, мышлю вольность получить. Но глаза, что мя пленили, всеминутно предо мной, они дух во мне смутили, сокрушили мой покой».